Глава одиннадцатая Я потянул на себя массивную дверь и вошел в оружейную лавку арены. Большое квадратное помещение, заставленное стеллажами, манекенами и подставками со всевозможными приспособлениями для членовредительства и защиты от него. У стены с рева имеется выступ педестал, где можно использовать гемралы. Напротив входа возвышается стойка торговца, за которой, ожидаемо, стоит квирк, низкорослый и мне по грудь, как и большинство взрослых представителей этой расы. Детишек пушистых существ винить пока не доводилось. Чего надо, да? — проворчал управитель лапки, выбираясь из-за стойки и раздраженно дергая треугольными ушами. — Да, полусатых квергов до сих пор встречать не приходилось. — Да вот, — я повел причем, — заработанные и тралы, и гемралы хочу потратить. — Ну, так чего ждем? — пушистик протянул четырехпалую лапу. Я усвихнулся, достал кошель с и тралами. септ Епальчикверга тут же сомкнулись на мешочке, стоило ему оказаться на шершавой ладони. Двадцати траллов насчитал хозяин лавки, выложив в две одинаковые стопки круглых жетонов на стойку. Чего ты не хочешь? Я достал пару прямоугольных контейнеров с габаритами 10х2 и на 2 см и поставил на столешницу рядом с итраллами. Третий Уже заряжен в арбалет. Нужно снарядить обоймы болтами. Хорошо. Кверк кивнул и смахнул в кошель жетоны. Я специально не стал уточнять, какими именно болтами нужно снаряжать. На взрывные, бронебойные, травленные и прочее и тралов все равно нет. Обойма в арбалете несет в себе зачарованную светом снаряды. Найвин постаралась... Когда ещё была обычная ханирой, специально, чтобы имелось оружие против демонов. Я на них часто натыкаюсь. Ну а новые болты, зачаруем тьмой на викар подобные магическая начинка не подействует. Но, как говорится, на безрыбье, забрав пустые обои мы в шестиг выудил из ящиков новые водорджил на стойку. Наих тут же забрал, положил в рюкзак. Ещё что-нибудь? Хазын лавки возвждён на дёрном левомуху. Мастер М. Э, Рацг кверк важно кивнул. Мастер Рацг. Блин, ну кто им имена придумывает? Хочешь использовать два гемрала? Ну так он ткнул пальцем в сторону пьедестала. Хочешь, используй. Мне нужна ваша помощь, мастер Рацг. В чём? В общем, квирга заинтрисованно поднялись торчком. Треугольный чёрный носик раздражённо поморщился. Ну, по крайней мере, мне так показалось. По ушам точно определяю эмоции пушистиков, а по мордочкам хрен их разберёт. Нужно, чтобы вы, мастер Рацг, ставили жетоны жертенник. Я показатель выставил перед собой предтречья а вити чёрными спиралями э затем протянул шестиугольные пластинки к вергу да у меня обе руки будут заняты это вообще-то против правил то шестик застряк кушами но гемералы всё же взял дага я знаю я кино но у меня узоры на обеих руках так что ничего не попишешь как же ты не свихнулся-то пережив чудовищную боль Рац покачал головой. "Ну, ты я же демон", напомнил я, усмехнувшись. "Неправда?" Кверг цокнул языком, тряхнул ушами. "Ладно, идём". Подойдя к выступающему из стены гладиаторскому алтарю, я положил ладони в соответствующие выемки на мраморной поверхности. Между ними имеется шестиугольное углубление. "Ставьте жетон" Мистер Раск произнёс я внутренне напрягаясь, зная, что вслед за этим придёт адская боль. Первый генерал со стуком встал в выемку. Жетон полыхнул огоньом и сейчас я закричал, почувствовав, как спирали зашевелились на предплечьях, перестраивая узор до кожу точно расплавленный на железо вылили. Чёрт! Хорошо, что гимралов у меня всего два. И хорошо, что эта пытка длится всего секунд 5. Они меня не. Прогремело в голове оповещение. Сила привязанных существ увеличена. Надышавшись, я кивнул. Давайте, следующий. Второй шестёрочник ещё в этих огнях пламени. И снова ударила боль, будто предплечье окутали сотни цепей с острыми резьями. И вновь я кричу долгие пять секунд, которые в такие мгновения растягиваются до бесконечности. И уже кажется, что эта пытка никогда не закончится. Внимание! Доступные способности пожирания жизни и поглощения души. а также усилены способности поток лезвий и увядания. Я с облегчением вздохнул, убирая ладони с алтаря. Устал и вытер пот с лица. Да уж. Первые две способности достались мне явно от Фахисы. Уведание связано с Садарой. Усилено. А поток лезвий вероятнее всего заменил сферу света. Теперь недоступно из-за того, что Нейрин падши. Ну и ладно, переживём как-нибудь. Хорошо, мастер Радский. Спасибо вам. Я благодарно чуточку нагнулся. Недостаточно для поклона, но уже более значимо, чем просто скупой кивок. Да чего уж там. Кверк махнул лапой, отправляясь обратно к стойке. А теперь топай отсюда. Вечно раздражаете своими криками. Когда генерал используйте. Ясно. У квиргов чуткий слух. Неудивительно, что пушистик и всегда ворчат, когда кто-то из нашей братии появляется в гладиаторской лавке. Всё готово, господин. Садара убрала ладонь не торбалетных обоим. Трехнул руками, смахнул остатки накопившегося антиэфира, который чёрными вьющимися лоскутами растворился в воздухе. Ещё какие приказания? Дикара коротко поклонилась. Нет, ничего, благодарю. Возвращайся. Я протянул ей руку, обхватил смою ладонь цепкими пальчиками, дьяменица растаяла в клубах тьмы. Татуировка змеи вернулась на место, обвившись вокруг предплечья. «Эх, хорошие у меня союзницы! Еще б только не господинили меня постоянно! Ну, с этим уже ничего не поделаешь, не слушают никаких доводов!» Взял с койки первую обойму, отправил ее в рюкзак. Входя в вторую, задумался свинить обойму на арбалете. Навроде да ближайшие сутки, если кто и нападёт на меня, то убийцы, и уж никак не демоны. Да зачем изводить световые болты впустую? На хяляву я их больше не получу. Достав да, и из из-за спины арбалет, выщелкнул снаряжённый обойму и положил в отдельный карман рюкзака, чтоб потом не спутать. Затем вставил контейнер с тёмными болтами в оружие. Щелчок. «Ну вот, порядок. Вооружен и опасен. Хе, да!» Вздохнув, я осмотрелся, зал отдыха пуст, специально дожидался, когда все уйдут в город, чтобы никто не увидел Садару. Она мое секретное оружие. До сих пор ни разу не призывал ее на людях. Даже демонический кнут не использовал на арене. Так что все думают, что у меня, кроме меча и арбалета, Ну, плюс ещё и нового кинжала от Азама, больше оружия нет. Господин, а я, произнёс Лафахиса. Я ведь тоже оружие. Ага. Береvarcharsof пару кинжалов. Не просто кинжалов. Господин, Сукупка хихикнул от коленок в левой руке пожирает кровь жертвы и исцеляет тебя. Келинокс прав и поглощает душу, восстанавливает магические силы. Нихила. Тебя тоже придержим в качестве сюрприза для брага. Да, мой господин. Кроме того, я ждал, чтобы все ушли, так как не хотел, чтобы Гехир или Хона отправились в город со мной. Друзья могут попасть под удар убийц, а мне оно ну, надо? Меня Вейна, сам и буду разбираться. Ладно, всё, что ли? Можно отправляться на ходу. Шаин, не зачти за наручение или трусость, заговорил Лахирас. Да может, ну их на хрен, не тягобить. Почему? Прошлый раз ничуда не видели. А с учётом твоей и феноменальной способности встревать крутые неприятности и находиться в опасном приключении на нашу общую задницу боюсь, что когда-нибудь нам может не повезти. Удача переменчива. С Нунартиу уже не повезло. Ну, как сказать, мы можем отлежаться тут. Никто в гладиаторские покои не проникнет, слишком высока защита. Восьми раз. Ты что? «В самом деле боишься?» «Скорее волнуюсь. Если ты помрешь, то когда мне еще выпадет шанс поквитаться с Иргалом?» «А ты все свое. Ну, не о чужом же мне говорить. Своё всегда ближе». Фу. «Шаин, если так стремишься прикончить убийц, тогда, может, откроешься временному слиянию». «Зачем?» Я думал, мы уже расставили все точки над «и» в этом разговоре. Вот так надежнее. В режиме слияния мы точно прикончим убийц. Ага. И заодно несколько кварталов разнесем. Да людей, подвернувшихся под руку, на тот свет отправим. Нет, Вахера, случай я сам. Ну и у кого ты такой упрямый и принципиально уродился, а? Ага. Гемон застонал. «Мать, отец мой спокойней, а мама с виду тихая, но внутри у нее вулкан, готовый взорваться в любой миг. Эх, да есть они за меня не волнуются. Хотя зря надеюсь, это же родители». — Пора! — кивнув Джанни и Ишему, Эр-Маруф взял посох. Связной ордена как раз вечером доставил. — Цель покинула арену. Я снова чувствую магию кинжала. Левый глаз у мага и кожа на лице восстановились не до конца, но ему это не помешает. Эр-Маруф чувствовал себя полным сил. Дотравительница оскалилась, и... Загнав кинжалы в ножны на поясе, стрелок усмехнулся, поднимая со стола арбалет. "Где будем его брать?" спросил Ишем. "Посмотрим", прохрипел Мак. "Сначала проследим за ним". "Хы зачем следить?" Джайно скривила губы. "Ишем из 200 шагов его подстрелит". "Нагой и 300". Стрелок улыбнулся, пожав плечами. "Нет. Маг покачал головой. «Было бы все так просто, старший отправил бы на задание только Ишема». Эр-Марруф с взмахом ладони создал магические врата, ведущие в одну из ухоронок пировавого кинжала в окрестностях арены. «Вперед!» Джайна шагнула в телепорт. За ней Ишем. Волшебный проход захлопнулся за магом и, опустевший погреб, погрузился во мрак. Оказавшись за пределами арены, я замер. Площадь вокруг была буквально забита торговыми лавками и разношёрстным людом. От овсюда звучит нагоголос и галман, бубадёш да галдёш. Воздух наполнен сыройной смесью ароматов пыли, пота, благовоний, пряностей, да всего возможной еды. И всё это в одночасье обрушилось на меня, будто шагнул в трепорт. и оказался под ледяным водопадом. «Ну и дела!» — выдохнул я. «Вот что значит покидать арену с утра или ближе к вечеру. Тишь да благодать, а не как сейчас!» Вокруг арки телепорта, откуда я и вынырнул свободно, но через три метра начинаются лавки. Нырять в это базарное море нет никакого желания. Тем более, что и на карманников можно наткнуться. «А что делать?» Телепортироваться я не умею, вызвать Нейрин и взлететь в небо. Очень притягательная мысль, но парочка взмахов крыльев, моя темная ханира, часть лавок точно раскидает. А зачем зрить и так обозленный на ужасном вахерозалют? Это пока на меня не обращают внимания. Увлечены торговлей. Господин, а зачем тебе телепорт? Возвхи нойс, фриксиса, вот тебя ведь есть я. Я тебя слушаю. Используй меня как тень. Шагни за грань белого солнца. Твохиса, прости, но в воспоминаниях о хавизарах есть знание только о светлой магии, а по тёмной сплошь теории. Вы хираз же скупой и дерётся опытом касательно демонических возможностей не любит. — Сам ты скупай! — огрызнулся демон. — А про клинок смерти и про магию черных песков тебе кто рассказал? — И вообще, кое-кто утверждал, кто много спрашивает, тот мало думает и плохо помнит. — Не злись. Я до сих пор не знаю, как переходить за изнанку эфира. — В сольяние откроют тебе все мои знания. — Хитрец. Ну уж не это. Крехиса, поможешь? С радостью, господин. Меня будто что-то невидимое за руку схватило, дёрнуло, и вот я несусь бесплотной тенью через обезлюдевшую площадь. Ого! Над скоростью просто дух захватывает. Мир смазался, превратился в серые полосы. Я же, наверное, не хуже какого-нибудь истребителя лечу. Хорошо, что тело нематериально. А то меня размазал бы по первой встрече со стеной. Да и всё-ли нет то от диких перегрузок в внутренности, точно бы превратились в желе. Господин, управляйте женнем мысленно, махать руками бесполезно. Хорошо, Фахиса, это пробуруем, только вперёд. Влево, уф, не под прямым углом. Господин, управляя мыслями, пробуй представлять движение. Тихонечко вправо. Я представил, как медленно поворачиваюсь по дуге. Вот, сработало. Ох! Нахлынули на меня воспоминания из детства. Чувствую себя восторженным мальчишкой, как при просмотре фильма полёт навигатора. Вспомню что представлял будто управляю космическим кораблём. А тут я сам стал чем-то подобным. В космос мне не взлететь, но всё равно душа ликует от чувства полёта и свободы. Господин, перевернись на спину и посмотри в небо. Я послужился ракетой, продолжая нестись по дуге. До сих пор ни разу не бывал за изнанкой эфира днём. Сияло серо в небе, сияло чёрное солнце, будто бездонная дыра в потолке. Скажи кто-нибудь раньше, что я увижу такое, никто бы даже не поверил. Тут я заметил, что в пространстве за мной остаётся тонкий сияющий след. Кинжал Азама, точно. Когда меня пленили, один из убийц об этом упомянул, что именно через него меня и обнаружили. Со всей этой суматохой во время третьего турнирного испытания и после борной встречи с Торгином из головы вылетело напрочь. Господин, ты можешь избавиться от оружия? Убийцы потеряются лет? Да если и потеряют, то временно. Найдут способ, как меня достать. Можно не сомневаться. Казам же выслеживал меня без проблем, несмотря на то, что при мне тогда не было магических маяков. Нет, пусть и са. Лучше воспользуемся этим и устроим застранцам ловушку. Да, mesh, они не почувствуют подвоха, господин, вмешалось Садарак. Почувствуют? Ещё как почувствуют. Поэтому подвох должен быть двойным или тройным. Сюрприз должен прилететь с той стороны, откуда его не ждут или ждут меньше всего. хобицы могут учесть и это, господин. Это жалость на Ирин. Но они же не знают, что у меня три союзницы. Сыграем на это. Но для начала найдём подходящее место для засады, какой-нибудь пустырь, но чтобы там было где спрятаться. Выбравшись из портала в темном подвале, вслед за собратьями по ремеслу, Эдмор Руф замер. Темнота не беспокоила убийц. Благодаря тонированным глазам и контролируемой демонической одержимости, видели даже в кромешном мраке. «Странно!» — прохрепел маг. «Что не так?» — развернулась Джайна, взволнованно уставившись на него. «Странно!» Если Маруф говорит странно, значит в ждё неприятностей. Цель ушла за изнанку эфира и движется с сумасшедшей скоростью. Нам его не достать. Напряжённый до этого момента Ишем расслабился, обвесил арбалеты. Достанем, кивнул Эрмаруф. То есть только остановится, но не нравится мне всё это. Стрелокой отравительница переглянулись. "Хотме не охоту?" с сожалением спросила Джайна. "Нет." Мак качнул головой. "Просто будьте внимательны." И Мерруф достал амулет связи, сдарил овальный гладкий камень в ладонь и тут же потеплел. Некоторое время пришлось подождать, разглядывая незатейливое убранство у хоронки. Стол две скамьи Ракови с набитыми сеном матрасами и старыми шкафами, в котором хранилась посуда. Более важные припасы, еда, некоторое количество оружия и всевозможные снаряжения хранилось в тонниках. Слушаю, наконец прозвучал в голове голос Джадугера. Господин Талемир, я передам вам точку перехода, как только определим местоположение цели. — Проблемы? — Да, но все решаемо. — Я думал, у вас все схвачено, и проблемы не возникают. — Обычно, да, но в этот раз цель опасная и сложная. — Тут согласен. На несколько мгновений воцарилось молчание. — Хорошо, жду от вас расположения точки перехода. Я должен видеть, как вы его прикончите. — Увидите. — Увидите. «Здесь я остановился, но выходить в реальность из-за изнанки эфира пока не спешил. Стоит осмотреться. В Дархасане найдется немало покинутых заброшенных кварталов. Причины могли быть любыми. Проклятие воцарилось тут, тварь поблизости завелась, или эпидемия выкосила народ, и потому окрестный люд боялся возвращаться в подобные места». Даже солдаты обходили их стороной. Чёрный квартал стал одним из редких исключений после того, как я впервые повстречал там Садару. Убил, чисто благодаря везению, иначе закончил бы свои дни в её желудке. Воскресил и привязал к себе. Народ постепенно вернулся в брошенные дома. Место, которое я выбрал для будущего сражения, было когда-то базарной площадью. Круглая, 200 м поперечник, огороженная трёхметровой, уже затянутой плющом, расстрескавшейся стеной, разворившейся в двух местах. То тут, то там на ней пустили корни деревца, подрагивающие листьями на ветру. Вдоль ограждения с отступом от него внутрь площади метров на 10 Янутся верх витые колонны, удерживающие на шербатых цветках капителях стрельчатые арки, те в свою очередь образуют ниши, навесы, в тени некоторых до сих пор стоят полусгнившие лодки торговцев. Судя по количеству деревянного мусора на площади, тут тоже в своё время были купеческие лавки. В стыках между камнями и трещинах древней мостовой Торчат травинки, листья и цветки всевозможных сорняков. В стене сохранились проемы входа, три штуки, достаточно большие, чтобы через них могла проехать телега. А вот кованые ажурные ворота валяются на земле ржавым хламом. Серые оттенки изнанки эфира придают мрачность и уныние всей этой симфонии Дакаданса. Еще и отсутствие церкви, Привычный звуков, да запахов давит на мозг. Впадок из опустения выдало Садара. Как раз то, что нам нужно. Нет личный глаз и случайный жертв избежим. Ладно, пора устроить убийцам ловушку. После очередного усиления, привязанных сущностей за счёт гемралов, количество призывов теперь увеличено до 5. За помощью к Садаре сегодня уже обращался, в запасе еще четыре. Фехиса, вытаскивай меня обратно. Слушаюсь, господин. Мир мигнул, а затем на меня разом ухнула вся гамма цветов, запахов и звуков реальности, будто дубинкой по затылку. Так необычно и непривычно воспринимается мир после изнанки эфира. Некоторое время я стоял, как пришивленный. погружаясь в яркие ощущения тепло солнечного света на коже яркие сочные цвета запах пыли и тлена подвывания ветра шелест листьев весёлая трель печужек столько жизни во всём этом что ж дамы выдохнул я придя в себя зажжён татуировки на предплечьях и кистях ожили Из меня сползла на землю, птица взмыла в воздух. Перепончатые крылья слились, превратившись в порхающую летучую мышь. Тройной их хлопок захлобили облака теми и вот передо мной стоят мои прекрасные союзницы: терёзная садара, ехидно скалищайш найрин и похотливо улыбающаяся фрахиса. Вынув из ножен кинжала зама Я вонзил клинок в щель между камнями. Пусть торчит на видном месте. Садара, первая ловушка. Бекара кивнула, направила на кинжал ладонь, от которой к оружию убийцы заструились потоки антиэфира, сложились вокруг клинка в черный круг радиусом в метр. Миг, и магическая печать питалась в каменную кулатку, будто и не творилось, только что тут темного колдовства». — Най, остаешься со мной. Ханира кивнула, встала позади меня. — Садара, Фахиса, скройтесь за изнанкой эфира по бокам, втяни ниш. Будете второй, третий лодовушками. Атаковать по очереди. Сначала выступаем мы с Найрин, потом флангуют Хиса. — Ну, — я перевел взгляд на Садару, — и ты моя змейка. Викара, удивленный, загнула к бровь. «Хе-хе. Не ожидала, что и к ней применю какое-нибудь уменьшительно-ласкательное. Были бы желания с фантазией. Господин, это, это все равно не освободит тебя от обещания». «Я помню, Садара. Скушаешь всех пленных засранцев, если пленные будут. Ладно, все, действуем». Воздух подернулся рябью и разорвался пульсирующим бледно-голубым валом. Из портала выскочил Эр-Марруф, мгновенно создав перед собой защитный барьер. Затем, сдавив амулет связи, передал местоположение точки перехода Тальмиру. Средом появились Ишан и Джайна. Магические врата тут же захлопнулись. Ну и местечко! выдохнула отравительница. Прекрасно подходит, чтобы похоронить Вахираза. Смотрите по сторонам, прохрипел маг и осторожно двинулся вперёд. Просить напарников об этом не было нужды. На ней сразу же встали по бокам мага и обо все оружии, как только вышли из портала. Эрмаррув хотел, чтобы младшие сосредоточились либо контролируемая одержимость вкупе с отточенными профессиональными навыками порождает чувство эйфории, вседозволенности и неуязвимости. Если стрелок-любитель шуток ещё как-то может себя контролировать, то отравительницу нужно держать в ежовых рукавицах. Второй слишком эмоциональна, она молодая ещё. Предыдущим убийствам это не мешало. Цели были проще, но в ахерас противник опасный. Не принимать его всерьез — непростительная глупость. Ниточка от кинжала мертвого собрата привела убийц на заброшенный базар. Тут магия слежения чувствовалась ярко, цель где-то рядом. Заближайся кучей мусора в центре площади. Ирмарф обогнул груду хлама и замер, уставившись на кинжал, висящий в селе, в адресской сея брусчатки. И что теперь краем глаза ищем заметил клинок Азама, продолжая следить за кругой и держать подозрительные места в поле зрения. Достаточно малейшего движения, чтобы арбалеты тоже выплюнули смертоносную сталь в возможных врага. Вынуть Джайна шагнула вперёд, но Макс придержал её, заслонив посохом. Не нужно, Дермаруф покачал головой. Вокруг инжала ловушка. Хитрый гад, ухмыльнулся отравительница. Но недостаточно. Мак удвой другие ловушки. Мак закрыл глаза, прощупывая пространство поисковым заклинанием. Странно. Враг тут спрятался впереди. за вломками стены. Он не один. Магическое щупальце ощутило долговживых существ. Это должно быть Вахирас и та самая тварь, с которой столкнулся Мак убийца за изнанкой эфира. По сведениям от Азама известно, что врагу прислуживают ещё и Ханира. Однако ангелы не могут пройти в Антимир, значит, Вахирас и та самая светлозащитница На тот одежжащая тварь, если не сдохла после боя с Марруфом, скрыта за изнанкой. А ведь вполне возможно, что выжила. Бахираз же, цел. Лоб мага тут же покрылся холодной испариной. Стоило вспомнить, как эта дьяволица атаковала из-за грани реальности. Опасность. Очень сложно сражаться на два фронта, особенно когда второго противника невозможно достать её викария. способной оборачиваться змеей, забывать не стоит. Она тоже может скрываться за изнанкой, раз уж поисковое заклинание обнаружило только двух врагов. А если Вахирас умеет маскироваться от сканирующей магии? — Всем предельная осторожность! — скомандовал маг. Джайна и Ишам мгновенно напряглись. На их памяти Морруф никогда таким серьезным не был. — Крык-бух! Обломки, за которыми скрывался враг, разнесло на куски. Всметнулась туча пыли, каменной крошева, смертоносными осколками из оторвания ла по эфирному куполу. Не страшно. Физическую я так исчит выдерживать без проблем. Это против магии, запасов прочности недостаточно, что приходится своими силами подпитывать барьер. Джайна и Ишен только краем взгляда обратили внимание на эту попытку атаковать. Морруф держит фронт. Стрелку с отравительностью за флангами следить нужно. Каждый делает свое дело, как единый организм. Из пылевого облака вылетелось десяток черных лезвий, взвякнули о купол и растворились в воздухе. И тут случилось то, чего опасался маг. Справа раздался знакомый оглушительный виск — взрыв. Врусчатка вокруг убийц буквально смело ударной волной. Щит всколыхнулся, словно пузырь, покрывшись рябью. Чудовищная атака! Куда страшнее той, когда на трех убийц напали в ухоронке? Купол долго не продержится, а с тварью за изнанкой нужно разобраться сейчас. Званг! Ещё десяток чёрных лезвий отскочило от барьера. Виск, взрыв. Души заложило противным писком. "Я за изнанку!" прокричал Мак. Опять Дженни посмотрела на Маруфа как на сумасшедшего. "Нужно что-то делать с этой въежащей тварьёй, иначе тут и поляшем. Нам что делать?" Горкнул Ишин, выискивая в арбалете невидимую цель. "Высвобождайте одержимость!" Иначе не протрясните до моего возвращения. Стрелокс отравительницы переглянулись, кивнули до сих пор, и им не приходилось прибегать к демонической силе, но если Марруф так считает, значит, положения хуже некуда. Шелест чёрных клинков, занг, виск, взрыв. Хорошо. Дженна закрыла глаза, приготовившись высвободить внутреннего демона. «Только не помри!» «Ты в прошлый раз так сказала!» Мак ехидно скалился, сосредоточился и шагнул заизнанку реальности. Он снова посмел переступить за грань белого солнца? Что ж, тем хуже для него... Фоксиса ринулась к жертву, взвизгнула на лету взрыв, брызнула во все стороны каменной хоросжего. Звуковая волна прошила изнанку. Укрывавший оставшихся убийц по ту сторону реалисти купол не выдержал, лопнул. Не отвлекаться теперь на них. Господин Сайерин справится. Викара ушла в сторону еще до того, как в нее полетели шипы. Уже научена горьким опытом. Виск. Новый взрыв отбросил противника, но что-то в нем изменилось. Фахиса присмотрелась к врагу, пытаясь разглядеть его сквозь стену пыли. «Умри!» — Мак кинулся на суккубку, вынырнув из серого марева. Вжикнули, окутанные пламенем когти. Фахиса еле успела увернуться, скакнув в сторону, одновременно обращаясь в тень. «Виск во фланг врага! Взрыв! Есть! Попало! Попало!» Тем более с десяти шагов. «Вздохни!» — прорычал противник, кинувшись к суккубке на невероятной скорости. Покиса с распахнутыми от ужаса глазами увидела налитые кровью глаза обезображенную клыкастую пасть, покрывающую кожу роговые наросты. «Вздохни!» — рыкнул Эрмаруф, бросившись к тваре. И магзаньос, как кистистую лапу, кривые лезвия на пальцах вспыхнули огнём. Он кровожадно вскалился, приготовившись одним ударом разредить противника на части. Что-то больно вцепилось в голень, дёрнуло, и убийца рухнул на землю, так и не дотянувшись до желанной цели. Твердь тут женависла над ним и впечатала в брусчатку диким визгом взрыв. Уши заложило грохотом. Ударная волна сотрясла внутренности, несколько рёбер сломалось, вонзившись в лёгкие. Мору захрипел, в горле запулькала кровь, ногу нестерпимо полило. Что-то противно заскрежетало пороговым пластинам голени, будто сотня лезвий впилась в плоть, хрясь. Конечность ниже колена оторвало, словно невидимое чудовище стиснув полную стрежню в зубов пасть. дернул головой до да так, что и его самого отшвырнуло в сторону. Макс, полётя зашёлся в диком крике, рухнул на сырые камни, подняв вокруг себя тучу пыли. Не есть сравни не демоническая дерзость, давно бы умер от боли или потерял бы сознание. Неле повернув голову и скосив глаза морров заметил в клубах пыли силуэт с огненным кнутом в руках. Третья прислужница Вахираза, оказавшись за гранью эфира, Мак тут же запустил поисковое заклинание, но обнаружил лишь одну цель, демоница умеет маскировать своё присутствие. Как? Как он мог допустить такую ошибку? Нельзя недооценивать врага. Первая тварь вновь нависла над ним, как кистовая лапа опустилась ему на грудь, окончательно придав его к земле. Сейчас добьет, пронеслось в угасающем сознании убийцы Ишем Джайна. Простите, виск, взрыв, темнота. Защитный купол убийцы лопнул. Молодец, Фахисай. Найрин тут же атаковала потоками лезвий. «Шух-шух!» Пара взмахов черных крыльев и острые перья клинков устремляются к цели. «Я прячусь за обломками, иногда высовываюсь, дабы посмотреть, что происходит. Вымешиваться пока нет нужды, да и мои союзницы не пустят меня в бой. Раз уж они втроем вышли на поле брани, то господину неча выпендриваться». Двои убийцы кинулись в стороны. «Да». Рас срезаточились, чтобы Ханире было сложнее метать лезвие. Да и пыль вокруг нас почти улеглась. Противники уже видят цель три арбалетные болта прошили воздух над головой. Наирин вовремя вскокнула в сторону и вскрикнула, упав на землю. В плече и бедре пацы торчали метательные ножи. Тую ночь. С какой силой нужно бросить коленок, чтобы пробить доспех Ханиры? Наи, ты как? Больно, господин, она морщится. Пластины брони в области ран покрылись сеточкой зелёных трещин. Хрумк на плечике и на бедрениках раскрошились, осыпавшись на землю ржавой пылью. Раны на Ирин обдажились. Что за хрень? Яд кожа Ханиры стремительно покрывался волдырями. Наибыстро возвращайся. Не могу, господин. Не напытаться ползти ко мне, блин. Бросаясь из-за укрытия к гнарин, Разрядив все обоим арбалета по врага. Без толку. Цель слишком юрка. Тынк, тынк. Что-то опасно сжакнуло сзади. Плевать. Подскочив к ханере, хватаясь за руку. Возвращайся. Чпух. Падшие исчезают в облаке тьмы. Торчавшие в ранах метательные клинки с лязгом падают на брусчатку. Татуировка каргана возвращается на место. Теперь обратно за укрытие. Только б меня не достали. Виск. Пахиса таковала. С души бы то камень не пал. Жива и помогает. Вот теперь повоюем. Ее-то за изнанкой эфира хрен достанут. Прячешься за обломками. Вовремя. Вражеский болт вжикнул по камню. прищёлкал его магазин арбалета, вставляю новый с тёмными стрелами. Обаими я благоразумно вынул из рюкзака ещё до начала боя. Виск. Фахисат таковала убийцу слева, взрыв нич в себе. Противницу лишь оттолкнуло ударной волной. Снова виск. Бум. Каменные кроссы и пыль взметаются в воздух. Отлично. Той суккубка займёт одного врага. Скрит ей последний боему, выскакивай за кучик о мне в сторону арочных ниш и набегу расстреливай весь боезапас во второго убийцу. Ни хрен на же. Два болта враг сбил в воздухе. Ещё два пролетели мимо. Один попал в цель, бабахнул, разъедаять тьмой. А убийцу хоть бы что? Я еле успел скрыться за колонной. Тынк-тынк-тынк. Просочали болты по моему укрытию. Тынк. Ещё один возился в стену ниши. Виск. Фахиса продолжает насидать на свою цель. Правильно, милая, продолжай. Прищёлкав и пустую обойму, вставляй последнюю со световыми болтами. Ну вот и всё. Остаётся только магия, которая сейчас неминуемо тратится на поддержку двойного призыва. Да, и надо быть осторожнее, если Садарас с Фахисой вернутся из заизнанки, Могу и их световыми болтами задеть. Для моих векар это тем более опасно. Най, ты в порядке? Да, господин. Голос падший дрожал. Уже лучше. Ты-тынг, черт! Ты-ты-тынг! У вражеского стрелка бесконечный боезапас, что ли? Ладно, пора разобраться с засранцами». У Джайны неприятности Ишам никак не мог ей помочь. Отравительницу постоянно атаковало невидимое существо. Хорошо, что напарница успела вывести из игры одну из прислужниц Вахираза. Хорошо, что они пока держатся, благодаря контролируемой демонической силе. Силе, которая укрепила их тела, сделала прворни выносливее. Джайну все еще атакует, визжащая тварь. Маг не справился, твою мать! Маруф, что пошло не так? Чего именно лучше убийцы кровавого кинжала не учли? Или не знали? Уже неважно, отступать поздно, да и сложно без мага. Нужно подстрелить в Ахираза. Только что это даст? В ухоронке, когда Джайна всадила демону в печень натравленный клинок, цель должна была погибнуть. от дикой кровопотери и от яда хоксида. Однако демон выжил, так что простого подстрелить тут мало. Необходимо на шпиговать вхира за болтами, пяток уж точно всадить в голову, желательно в упор, чтобы наверняка. И Шенкину с цели и по дуге набегу стреляй из арбалетов, хлоп-хлоп-хлоп. Пробили тетивы, отправляя в полёт бронебойный болты. «Мимо, конечно. Хлоп-хлоп!» Стрелок тренированным движением сменил обоими на запасные, висевшие на поясе. «Всего за четыре удара сердца. Хлоп-хлоп!» «Все это отвлекающие и подавляющие выстрелы. Сейчас убийца выйдет на удобную позицию, и тогда...» «Щелк!» «Что-то больно хлестнуло по спине, словно огненным кнутом спороло роговые пластины». Взревев диким зверем, и шенку барен покатился по земле, один арбалет он выронил. Стрелок попытался встать. Тынк! Вражеский болт отскочил от луна не подалёку взрыв, ярко вспышка. Нет! Воице прижал ладони к рыженым глазам. Демоническая одержимость не спасала от нестерпимого сияния. Слепой стрелок обречён. Какая ирония! Сам издевался над Вахерразом, когда тот просил зажечь свет, думая, что оказался в тёмном помещении. Ишин горько усмехнулся. Щёлк. Что-то вбелось в округе во шеи, впилось в кожу огненными клинками, заставив захрипеть, рефлекторно схватиться за стальную удавку, невзирая на то, что боль пронзила ладонь. Звиг! Демонический кнут дернулся к хозяйке, пылающие лезвия распилили шею и, пытавшись ослабить удушающую хватку пальцы. Разбрызгивая кровь, голова Ишема отлетела в сторону, глухо стукнувшись о камни. — Ишем! Нет! — Джайна попыталась было рвануть на помощь к товарищу, но очередные виски взрыва оттолкнули отравительницу в сторону. Ей только и оставалось наблюдать, как голова стрелка отделилась от тела и, кувыркаясь в воздухе, упала на груду камней. «Нет — Нет! Моруф не справился. — Ну что теперь делать? Отступить и доложить магистрам теней? Зачем? На ней так все увидят через кристаллы памяти погибших собратьев. Отступить и выжить, если ей дадут сбежать. Отравительница кинулась к одному из выходов с базарной площади. Виск! В район ворот с грохотом обрушился, подняв тучу пыли. Ее не отпустят. Тогда стоит попытаться достать кого-то из врагов, умереть в бою и, возможно, отомстить за Маруфа и Ишима, если позволят. Визжащая тварь по-прежнему не видна и недосягаема для травленных кинжалов. Одно радует: Ханиру, прислужницу Вахираза, всё же удалось достать метательными ножами. Убита она и рынет неизвестно, но точно ранена. Джайна развернулась, закричала от безысходности и отчаяния, бросилась к Вахиразу на ходу достав метательные ножи. Риск, взрыв нарушил точность броска, но отравительница не растерялась и вслед за первыми Стальными перьями Вера метнула пять клинков. Попало. Снова. Джайная хидна скалилась, завидя, как прислужница, прикрывавшая Вахираза, заваливаться на землю. Получи товар. Дошегубка залилась хидным смехом. Цавк. Острые клыки впились в шею, как тиста лапы схватили за голову и руку. Глаза отравительницы распахнулись от удивления и боли. Метатели клинок выпал из ослабевших пальцев, так и нет правившись к цели, взрякнув о камни. Дженно состыл с открытым ртом, из глотки доносился лишь хрип, глаза закатились, хрящ шейные позвонки переломились, и тело третьеи убийцы, безвольной куклой рухнуло на измочаленную брусчатку. «Возвращайся!» Я схватил Садару за руку, и союзница тут же исчезла в облаке тьмы. Тройка метательных ножей, ранившая демоницу, со звяком упала на камни. Татуировка змеи, лениво и утомленно обвившись вокруг предплечья, застыла черным рисунком. «Змейка, ты в порядке?» «Да, господин, не переживай, я быстро восстану». — Восстановлюсь. — Ну, ладно, на Ирина слабла от яда. Она у нас хоть и падшая, но все же ханира. А ты змея, да и к тому же векара. Почему на тебя подействовал яд? — Не знаю, господин. — Хорошо, отдыхай. — Блин, реально опасными оказались убийцы, бывшие. Разодрав горло третьей душегубки, Фахиса свернула той шею, Ох, казаоке. Моя суккуба-вампирша подошла ко мне и хидно скалесь. Рот, подбородок и грудь фахисы запачкались кровью, а человекообразный казался ещё страшнее. Ты их доволен, господин, пропела фахиса. Могло быть и лучше, но да, доволен. Следи за округой, я займусь трофеями. Викара кивнула и отошёл первым делом. обезглавленному убийце интересно же ведь что у него за арбалеты а машинки оказались весьма занимательными автоматические как у меня и явно более скорострельные да и обоим ёмче судя по габаритам десятизарядные жаль эти пушки мне не по руке с такими арбалетами нужно очень много тренироваться привыкать к ним А этот стрелок мои болты на лету сбил. — Мастер, ничего не скажешь. То, что из меня не сделали подушку для булавок, — лишь везение. В принципе, арбалеты и обоймы можно толкнуть на рынке. Да только кто будет таскать весь этот лут? И оружие, и боеприпасы к нему. Громоздкие, да тяжелые. Мне до комплекции хозяина этих пушек, как до луны ползком. — Да и ладно. — Да и ладно. Есть кое-что интереснее арбалетов. Подхожу к лежащей ничком в луже собственной крови убийцы. Да, однако крепкие клыки и челюсти у Фахисы. Вон как разодрала, покрытую роговыми пластинами шею. Переворачиваю девчонку на спину. Довольно милая у нее личика. Только кровь на скулах и подбородке портит впечатление. А вот глаза... Очень красивые. Ядовито зелёного цвета, будто пара лучистых изумрудов, смотрят в небо отрешённым взглядом. Мне уж на тебе, девку, жаль, усмехнулся Вахирас. Жаль не жаль. Один хрен мертва. Просто красивая. Вот и грустно немного, глядя на неё, вспоминаю слова из песни Воин света группы Катарсис. Каждому свой путь, у каждого своя и небеса, и у каждого костёр свой из Аллах. В смысл песни, конечно, в другом, но именно эти слова здесь как нельзя к месту. Мы делаем выбор, а дальше происходит череда неконтролируемых случайностей. Вздохнув, принёса близкие мёртвую красавицу, тянемся её пояса ножной. Кинжалы рядом валяются, зачехляем. Всё это малоговоритное на продажу. Ходят с меня и кинжалы зама с магическим меечком. Его тоже оставлю тут. Пусть так и торчит в земле, окружённый ловушкой тьмы. Теперь снимаем сам ремень зеленоглазкий, тремя широкий, сделанный из прочной змеиной кожи чёрного цвета. Естественно, Оставить такой пояс на душегубке я просто не мог. Хотя дело вовсе не в моих цветовых предпочтениях, ибо с тем же успехом можно было бы и с первого убийцы кушак стянуть. Ремень зеленоглазкий, сшитый из двух слоев кожи, между которыми в плотные кармашки вдеты метательные ножи. Да ни там мне и приглянулись. Оружие, способное ранить моих союзниц, нельзя оставлять без холзным. Поезд лучше принадлежит мне. В поясе осталось ещё три клинка, остальные убийцы метнуло в нейриный садару. Ну ничего, мы и соберём, и в день им на место. А пока что ремень и кинжалы в ножнах, всё в рюкзак. Что случилось с третьим убийцей? спросил я, подойдя к Фахисе. Мы с Садарой его прикончили, господин. Она улыбнулась. Я оставил труп гнить за гранью белого солнца. Хм, ну ладно, пусть так. Гляди по сторонам, слушай, господин. Я зажег алкае место, где ранили Нарин. Выдобрав первый клинок, бросил в рюкзак, потом вставил в карман ремня, как полагается. Со вторым по времени лух. Поднёс к лицу и принялся разглядывать. Вроде обычный обоюдоострый нож. Долкрия душия кромка непривычно чёрная, даже не бликует. Лады и с этой странностью потом разберёмся. Клинок отправился в рюкзак. Иду дальше, туда, где под удар попала садара. Гиды осталось больше, аж три клинка в неё попало. И если бы не змейка, то ножечки впились бы в меня. Передёргиваю плечами, представляю себя лежащего на земле. не способного что-то сделать. — Яды на тебя не действуют, — напомнил Вахирас. — И на Садару не действуют, но вот, раз на раз не приходится... — Ну, чиркни себя одним из клинков по руке! Демон усмехнулся. — Я так похож на идиота! — Не похож, но действуешь иногда, как идиот! Вахирас хихикнул. — Разочарую! — Я... Но в этот раз становиться подопытным кроликом не хочу. Трос. Но слабо берёшь. Нет уж, не проканяет. Если яд на меня всё же подействует, то всё к трындец. А если подействовать, я помогу. Слияние и всё. Я-то безврежен. Морда ты хитрожопая. Вхираз. Вот кто. Ну и в задницу тебя. На мою помощь больше не рассчитывай. Я так и собирался делать. Демон заткнулся, да и хрен с ним, подумаешь, обидчивый засранец. Вдохнув, нагибаясь за очередным метательным клинком. Господин Берегись! Фрагмента летает на меня и вместе со мной кубарем катится по земле. Взрыв! Жахнуло так, что уши заложило. Ударная волна вместе с нетерпимым жаром накатила на нас. Сукубка завизжала так, что несколько арочных ниш у стены разворотило с звуком. Колонны-подпорки, удерживавшие навесы, буквально смёло, будто вот тегли. Морсис, поднимаясь из плёвого песок вместе с кровью, твою мать. Фехиса лежит на земле с опалёнными крыльями. Да что за хрень тут произошла? Подбегая к сукубке и хватаю за руку: "Возвращайся! Да, господин!" Ильца из кожаного грима себоли. Шух. Двика рай исчезло в облаке тьмы. И я тут же прячусь за обломком стены. Осторожно выглядываю. В двадцати шагах предо мной камни оплавлены до стеклянного блеска. Ни хрена ж себе. Фахиса, что случилось? Кто-то атаковал магией, смесью огня и света, господин. Так, всё. Арбалет снова на взводе. Готов стрелять в любого врага. Но ну, почему меня просто не оставят в покое? Я еле успела, крылья только опалило, но без них не передела бы огненный световой шар. Больно. Ты в порядке? Когда попала под удар, было очень больно, поэтому так и кричала. Но всё к лучшему, господин. Криками слабела огненную волну. Сейчас всё хорошо, боли нет. Всё хорошо будет, когда я расправлюсь с помешавшим мне уродом. Снова сплёвываю крозь. Песок неприятно хрустит на зубах. Вдох, выдох. Спокойно, Шаин. Из каких только передряг не выбирались, из этой выпутаемся. С подвохом оказался в Ахирас целых три прислужницы. Этого Тальмира не ожидал. Выскочив из портала неподалеку от заброшенной базарной площади, Джадугар укрылся невидимым пологом и осторожно приблизился к будущему месту битвы. На всякий случай спрятался у лестницы, которая вела в подземные склады. Там торговцы когда-то держали товар. Не таскать же его каждый раз туда-сюда, чем мелкие купчишки обычно и занимались. Убедившись, что его не заметили и не обнаружили маскирующую магию, Тальмира смелел, стал наблюдать за поединком во всех глазах. Частые визги неведомой твари и следующие за ними взрывы Джадугяра раздражали, но он понимал, что не сможет достать чудовище, пока оно скрыто за изнанкой эфира. А раз так, то выдавать себя раньше времени бессмысленно да и помогать убийцам не хотелось во-первых их услуги оплачены пусть отрабатывают во-вторых эколь хокаму утверждал что эта троица лучше из лучших душегубов кровавого кинжала и они всё же смогли удивить джадугера когда их тела изменились под воздействием одержимости убийцы это не спасло Но как бы там не было, они со своей задачей частично справились. Разобрались с прислужницами вахиразов и заставили безжащую тварь выйти в реальность. Теперь можно было её достать. Уже на подходе к базарной площади Тальмир активировал заклинание огня с этого шара. Недостаток многокристальных посохов заключается в том, Что требуется потратить довольно много времени, пока магия двух или более элементов объединцы и стабилизируется. Но оно того стоит. В результате получается мощное эфирное заклинание. Как только рубин и бриллиант на посохе пропустили через себя и сфокусировали достаточное количество энергии, Талмир атаковал. В итоге вывел из строя третью прислужницу Лахираза. Оставшись с демоном один на один, прекрасно. Теперь можно не опасаться неожиданного удара в спину, как это произошло с убийцами. А вдруг у Вахира же есть ещё прислужники? Или имеется нечто такое, чего Дзадугяр от противника совсем не ожидает? Нет. Действовать глупое и опрометчиво, как душегубы кровавого кинжала, он не собирается. Погата лемир скрыт за невидимым бологом у него есть преимущество перед демоном можно спокойно подготовить очередное разрушительное заклинание два за раз используя все три кристалла смешав ветер огонь и свет а на всякий случай если враг всё-таки каким-то образом увидит джадугара за невидимым бологом и нападёт то Тальмир держит в левой руке старый посох с рубином. Можно будет атаковать огненными шарами с минимальной задержкой. Ну а что? Не одному же в ахеразу подарки противникам раздавать? Мы тоже кое-что умеем. Тихо. Осторожно выглядываю из-за укрытия. Никого. Откуда сюрприз-то прилетел? И от кого? С кем сражаюсь? Господин... Голос падший звучит тихо. Данай, это должен быть маг. Скрыт, за пологом невидимости. Я чувствую завихрение эфира. Хреново. Я вот не чувствую совсем. Ты можешь увидеть моими глазами. Отлично. Что от меня требуется? Просто расслабься. Позволь, я все сделаю. Звучит так, будто ты собираешься меня трахнуть. Шаин, ну сейчас не до шуток. Ладно, ладно, убедила. Расслабляюсь. Глаза закрыть? Да, желательно. А ты точно не собираешься меня трахнуть? Шаин, все, все, все, только не тяни слишком долго, с перенастройки зрения. С невидимкой нужно разобраться как можно скорее. Найрин безнадежно вздохнула. Смежив веки, расслабляясь, через пару секунд начала покалывать в глазах, а затем и вовсе зудить. Расслабься, сейчас пройдет. Все, открывай. Я и открыл. Сразу отметило изменение. Теперь, куда ни глянь, все обрамлено белой сияющей каймой. Где-то ярче, где-то слабее. Это эфирный слой. Такой же окутывал и меня, разве что цвет каймы черный. М да, вот значит, как выглядит моя демоническая аура. Аккуратно высовываясь из-за укрытия. Вот это да! Эфирные потоки так всюду стекаются волнистыми лентами в одно место рядом с следующей под землю лестницей там же вижу полупрозрачный человеческий силуэт переливающийся всеми цветами радуги ну привет засранец нашёл я тебя нашёл направляю арбалет на сияющую новогоднюю ёлку цель добавим четыре болта осталось так что целюсь с долга Попадать не обязательно, но желательно. Нужно, чтобы болт рванул рядышком. А дальше вспышка сделает свое светлое дело. Хлоп! Мягко спускается тетива. Щелк! Встает на заряд новый болт. Секунду на поправку. Хлоп! Щелк! Хлоп! Третий снаряд отправляется в полет, и я тут же скрываюсь за камнями. Дах! Дах! Болты взрываются один за другим. Надеюсь, невидимки сейчас очень весело. Тройной взрыв и вспышки света не смогли навредить. Защитный барьер уберег Джадугара. Но вот возмущение в эфирных потоках они создали. Да так, что сбили накачку энергии в сотворяемое заклинание. у проклятие Тальмир скрижекнул зубами. Хорошо, что взрывы не дестабилизировали создаваемую магическую сферу трёх элементов. Иначе здесь бы так громыхнуло, что от Джадугера не осталось бы и пепла. Но на каждойкой энергии придётся делать заново, а это потеря драгоценного времени. Эх, жаль он один. С поддержкой иерархов ордена Справились бы с ахиразом быстро, но замешивать своих в убийство гладиатора нельзя. Месть Тальмира и его личное дело Джадугаре тут ни причём. Раз уж демон всё-таки его заметил, стоит убрать в полок невидимости, только зря расходовать силы. Сказанное сделано. Теперь нужно выманить врага и уничтожить. Держановый посох вертикально, а старый, направив на укрытие в ахиразе, Талмир точно видел, откуда прилетели арбалетные болты. Джадугер двинул с огромной дальной куча обломков в стены. Вум-вум. Два огненных шара, искривлённым рубином на набалдашке посоха, ударились в цель и расплескались со всех сторон жидким пламенем. Вум. Ещё добавки. Нужно выкурить демона из укрытия. Хм. Ну что, вakhiras, припекает. Жм. Талмир осторожно вошёл, раскалённый груд в камне и где он? На тот же развернулся, двигаясь со стороны в сторону старым пассахом. Не могло этого демона так быстро испарить. Что-то должно было остаться. Поисковое заклинании быстрее, От Джудугера в все стороны поползла эфирная волна. Магия накрыла базарную площадь, проникла во все укромные места. Никого испарился, словно призрак. Демоны могут скрываться за изнанкой реальности, а Тальмиру туда хода нет. Но они не страшны. Если в Герас остался тут и попытается перекончить Джудугера, то ему придётся вынырнуть обратно. И поисковая магия сразу же обнаружит врага. Не торопимся. Продолжаем накачивать заклинание трёх элементов энергии. Похираз за нужно встретить готовым. А если он всё-таки убежал? Магия выдала местоположение противника. Хруст ко мне иззады, слишком близко. Тальмир резко развернулся, готовый стрелять огнём. Бражевский кулак впечатался в левое ухо Джадугара. Просто и натерше ты капюшон не смог защитить хозяина. Тальмира развернула на четверть оборота, Максов с криком упал на землю, умудрился свалиться на спину и, рухнув на камни, выстрелил огненным шаром. Too much. На таком расстоянии вернуться невозможно. Рефлекторно выставил перед собой руки. Нестерпимый жар и ревущее пламя объяли тело. Я закричал. Разум разорвало на мелкие кусочки от невыносимой боли. «Сдохни, тварь!» Тальмир поливал огнем кричащего «Сдохни, тварь!» имеющегося на земле гладиатора. Да, он отомстил за Илараха. Даже силу трёх кристальных посоха не пришлось использовать. Противник наконец успокоился, больше не пытался сбить булавами. Набуглевшийся труп догорал, охваченный огнём. И стоя над поверженным врагом Джадугер не верил, что в одиночку одолел чудовище, монстра Нет имени которого в детстве он трясся как лист на ветру, когда бабушка рассказывала страшные сказки о Вахиразе. И это его он боялся. Плечи мага задрожали, бессильно опустившись на груду камней, Тальмир рассмеялся, сорвал с лица маску и отбросил в сторону. В нос тут дёударил запах палёного мяса и волос. Джедугер поморщился, вытер с лба пот. ему удалось он смок талемир загнал полной грудью облегчённо выдохнул противный запах горелой человеческой плоти и сейчас казался наградой за труды мак осторожно через ткань капишона коснулся уха куда впечатался кулак врага он больно талемир скрипнул зубами поморщившись лучше не требить Потом маг исцелит раненую ухо, если понадобится. Пальцы трупа шевельнулись, заскреври по чёрной брусчатке. Руки согнулись, оперлись о камни. Чатукер с распахнутыми от ужаса глазами смотрел, как обгорелый мертвец приподнял голову, повернул дымящееся, покрытое чёрной коркой лицо и посмотрел. Да, посмотрел. пустыми глазницами на мага? Невозможно! Да просто невозможно! Как такое может быть? Тальмир вскочил. Старый посох вновь ударил магией. Но в этот раз огонь оказался бестилен. Охваченный пламенем мертвец медленно поднялся на ноги, протянул руку со скрюченными пальцами к Джадугару. «Ха-ха!» — вырвался изо рта тварь и сиплый стон — И тут натамира накатила волна первобытного ужаса. Мак и раньше сталкивался с бродячими мертвецами, по долгу службы приходилось оказываться в проклятых местах Дархасана. Нежить уничтожалось легко, но эти всегда медлительны и неповоротливы. Для любого маломальски талантливого мага даже их толпы не представляют опасности. А тут Это же демон, Бахерас. Только что был мертвее, мертвого, и вдруг ожил, и огонь его не берет. Но есть же новый посох. Заклятие из трех элементов почти сформировано. Хорошо, что он не стал прерывать накачку эфира. На радостях и от волнениях совсем забыл это сделать. Тальмир рванул подальше от тварей. Чудовище все равно медлительно, так что время у него есть... «Еще чуть-чуть. Готово!» Джадугер победоносно вскалился. «Расстояние до цели шагов пятьдесят-шестьдесят. Ударная волна и хозяина заденет, так что маг быстро сформировал защитный купол». «Сдохни, же тварь! Сдохни!» Направленный на ожившего мертвеца бриллиант на набалдашеньке посоха заискрился и спустил злобно шипящие лучи света. Фум! Сфера из трех элементов с оглушителем-рёбом стремилась к цели. Рванула. Рванула так, что уши заложила. Вспышка света испепелила бы мага, если бы не защитный купол. Да и он не выдержал бы. Тальмир еле успевал восстанавливать запас прочности барьера. Жар огня, шипение света... Яростно взвывание ветра все смешалось в одном единственном миге. И без того частично разрушенной стены базарной площади смело ударной волной. Русчатка плавилась, превратившись в остекленевшую массу. Магическая буря вскоре стихла. Тальмир опустил руку, коей прикрывал лицо от слепящего света, который проникал даже сквозь веки. Столь сильной была вспышка. «Все? Наконец-то! А теперь-то уж от твари не осталось даже пепла!» Джадугер открыл глаза и... «Нет, не может быть!» Тальмир попятился, а живший мертвец стоял все там же, как ни в чем не бывало. «Нет, нет, нет, так не должно быть!» Тальмир кинулся прочь от ужасного места... Всегда и везде маг должен сохранять ясность разума. Из-за страха Джо Дугар совсем позабыл, что может открыть портал. Он не успел добежать даже до разрушенной стены. Что-то схватило его за ноги, дернуло и поволокло обратно. «Нет, нет, я не хочу!» Пальцы беспомощно скребли по стекленевшим камням. Ломались ногти, заставляя мага кричать. На плавленной бруссетке... остались полоски крови гигантская песчаная лапа дотащила талмир до хозяйной и разжглась чёрным дымом талмир попытался оттолсти, но чья-то нога опустилась ему на спину, придавив к полу кто ты голос твари сепел и хрипел одновременно я я кто ты отвечай Я, Талмир, господин, прошу, не убивай. Заглухни. Удар под рёбра заставил мага застонать. На Тварь и слова, чего еще да замечай, только он да проси. Твар расстегивала и прерывал словача, что становился ещё страшнее. Так, господин. Зачем ты хотел меня убить? хотел отомстить а тамстить тварь зашла с теплым смехе мне а тамстить продолжаешь смеялась долго ты не знаешь что такое месть но всё же спрошу почему отомстить почему мне Хелаг, господину погиб из-за тебя. Но а тебе-то какое дело? Он был моим другом. Хелаг. Демон усмехнулся, не выдержал и снова рассмеялся. Он погиб из-за собственной глупости и упрямства. Но это тебя не оправдывает, Альмир. Ты столь же глуп и упрям, как и твой друг. Думай, будет справедливо, если вы встретитесь там в мире мертвых. Нет, господин, прошу, смилуйся, возьми все, что у меня есть. Даже меня оставь в живых, я тебе пригожусь. твар заставила Мага перевернуться на спину, поставила ногу на грудь, чуть придавив. Этого оказалось достаточно, чтобы дышать стало больно. Пустые глазницы демона уставились на Тальмира. Джадугер мелко задрожал от ужасного взгляда. Тело покрылось мурашками, волосы на голове стали дыбом. Тригидс! Да так и ничтожество мужет приглядеть со мне. Я я многое знаю, господин. Я один из иерархов ордена Чатухаров. И за каким хреном ты мне так дождался? Вот, что тотальный мир? Ну тебе времени совсем чуть-чуть. Предоны, как ты можешь мне пригодиться иначе? Демон вытянул левую руку. Змейка Тальмир заворожённо смотрел, как вокруг обголено предплечья Вахираза возникла чёрная змея, поползла к пятцам и мягко шлепнулась на пол рядом с головой мага. Рептилия попробовала воздух дрожащим языком и подняла голову к Демону. Терсти. Змея стала увеличиваться очень быстро. И чем дальше, тем глубже в разум Талмира погружались ледяные когти ужаса. Тик так, Талмир время уходит. Тик так. Я я. Тик так. Тальмир не знал, что означает это тик-так, но слова звучали и зловеще. — Я... Э, пощади, господин! Маг нетрывно смотрел на растущую рептилию. Черная змея уже вымахала до размера взрослого питона и останавливаться на этом не собиралась. — Я вахерал, Тальмир, и я не знаю слова пощады. Но ну, время вышло. Пора тебе встретиться с другом. Прошу, жалься, господин, из глаз маг и потекли слёзы. Когда Кёль Хокён предложил Талемиру посмотреть воспоминания из последнего дня жизни Азама, глава кровавого кинжала предупредил, что Джадугеру в этом случае придётся познать всю боль и отчаянья убийцы, пожираемого змеей. Это и остановило Тальмира от желания увидеть смерть и душегуба. А теперь могу предстоит пережить все это по-настоящему. Почему? Это несправедливо. Не так должно было все закончиться. Не так! Обиднее всего то, что эту змею призвал в Дархасан Ильрах. Эх, старый друг, если бы ты тогда этого не сделал... Садара, шаин обещал тебе отдать любого плен в заранца. Я держу его слово он твой. Стоил бы я разобрать эту ногу с груди Джадугера, как зверя и нос вперёд миг и Талемир оказался в смертоносных объятиях, чешуя такоцо стиснулись вокруг жертвы. Но к её несчастью, стальная хватка гигантской рептилии не стала сжиматься. Мак остался в живых. Звеиная пасть медленно раскрылась над головой Тальмира.